И он приступил к рассказу. Я и двое моих братьев владели когда-то сообща хорошо оснащенным парусным судном «Тонетк» на 70. И на этом паруснике мы обычно отправлялись ловить рыбу к островам за мозги ближе к вургу. Во время бурных приливов в море всегда бывает хороший улов — Надо только выбрать подходящую минуту и иметь достаточно мужества, чтобы не упустить ее. Однако изо всех лофоданских рыбаков только мы трое ходили промышлять к островам. Обычно лов рыбы производится значительно ниже, к югу, где можно без всякого риска рыбачить в любое время, поэтому все и предпочитают охотиться там. Однако здесь, среди скал, Были кое-какие местечки, где мало того, что водилась разные редкая рыба Но и улов был много богач, так что нам иногда удавалось за один день наловить столько Сколько люди более робкого десятка не добывали и за неделю Словом, это было своего рода отчаянное предприятие Вместо того, чтобы вкладывать в него труд, мы рисковали головой И отвага заменяла нам капитал Мы держали наш парусник в небольшой бухте, примерно миль за пять выше отсюда, по побережью. И обычно в хорошую погоду, пользуясь затишьем, которое длилось четверть часа, мы пересекали главное течение Мальстрема, намного выше водоворота, и бросали якорь где-нибудь около Оттерхольма или Сан-Флезена, где не так бушует прибой. Мы оставались здесь, пока снова не наступало затишье,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 Но, к счастью, мы попали в одно из перекрестных течений. Их много здесь. Нынче оно тут, а завтра нет. И оно прибило нас к острову Флимен, где нам удалось встать на якорь. Я не могу описать и двадцатую долю тех затруднений, с которыми нам приходилось сталкиваться на промысле. Скверное это место, даже и в тихую погоду. Однако мы ухитрялись всегда благополучно миновать страшную пропасть мозг и стрёма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 Вдруг ни с того ни с сего Навстречу нам подул ветер с Хельсеггена Это было что-то совсем необычное Никогда такого не бывало И мне, сам не знаю почему, стало как-то не по себе Мы поставили паруса под ветер Но все равно не двигались с места Из-за встречного течения И я уж собирался было предложить братьям Повернуть обратно и стать на якорь